Глава восьмая. Зал подзорных труб. Капитан Неома пребывала в дурном расположении духа. Точнее, она переживала, но другим об этом знать было не положено, тем более здесь, в обсерватории, в самом надежном месте Союза. О его существовании ведали лишь избранные, и следить за тем, чтобы так оно и оставалось, должен был капитан стражи, то есть, Она, Неома. Она и следила. Но два дня назад все пошло не так. Пока не было ясно, почему. И как раз из-за этого она переживала и скрывала свое волнение, срываясь на подчиненных. По обсерватории расползлись слухи об ее плохом настроении, и никто не смел поднять на капитана глаз, когда она делала обход. Даже стража боялась на нее косо взглянуть и Ниому это вполне устраивало. Она все еще была здесь главной и хотела, чтобы все об этом помнили. Обсерватория была просторной, красивой, округлой, с темными деревянными стенами, высоким куполом и усеянным древними звездными картами потолком цвета полуночного неба. Почти все пространство в помещении занимали письменные столы, расставленные в форме трех колец. За столами сидели сгорбленные наблюдатели, сосредоточенные на работе. Всего их было пять сотен, все разных видов, и большинство из них — дети. «Вот кто я на самом деле», — подумала Ниома. «Нянька! А ведь раньше она зарабатывала себе на жизнь сражениями с чудовищами». Ниома заскрепела зубами и пошла дальше. Несколько наблюдателей осмелились на нее покоситься, но она грозно на них взглянула, и они тут же уткнулись в свои подзорные трубы. Подзорные трубы капитан стражи недолюбливала, даже пребывая в приятном расположении духа. На самом деле у нее от них шли мурашки по коже. Может, потому что эти безобидные на вид медные трубы на небольших треножниках выглядели как обычные телескопы, но их угольно-черные линзы — Смотрели в никуда. В конце концов, в обсерватории не было окон. Однако шестое чувство подсказывало, что они наблюдают, что их волшебные стекла отслаивают пласты реальности за границами обсерватории, и черные глаза подзорных труб забираются в самые дальние уголки Союза. Каждая труба была настроена на определенную зону. Нижний град, земли троллей, большую горную цепь и так далее. И наблюдатели прилежно записывали все происходящее. Это был крупнейший научно-исследовательский проект в истории. Перемены погоды, расписание поездов, вулканические извержения, предпочтение покупателей, все детали повседневной жизни невероятных мест тщательно документировались и в обсерватории непрерывно слышался скрип перьев по бумаге. Хорошо хотя бы за наблюдателями не приходилось особо следить. Правила в обсерватории были простые. Никаких разговоров и никаких записок. А дети здесь сидели не глупые, точнее, очень даже умные, самые светлые головы Союза. А за успешное выполнение обязанностей их обещали зачислить в институт по окончании проекта и никто не хотел рисковать этой возможностью, точнее, почти никто. Она с досадой покосилась на единственный пустой стол в обсерватории. Подзорная труба покрылась тонким слоем пыли и, казалось, осуждающе смотрела на Неому. Черное пятно на ее безупречной репутации. Местным детям чихать запрещено без разрешения капитана. Что уж говорить об исчезновении. Как так вышло? А главное, почему? Что заставило этого наблюдателя отказаться от блестящего будущего? Не мог же он вернуться к своему жалкому прошлому? Она все еще раздумывала над этим вопросом, когда по обсерватории прокатилась волна шепота. Все повернули головы. Кто-то даже показывал пальцем. Неома сощурилась, повернулась посмотреть, что привлекло всеобщее внимание, и чуть не ахнула. Одна из наблюдательниц оставила свой пост и лавировала между письменными столами. Другие стражницы тоже ее заметили, но Ниома остановила их взглядом. Она сама с этим разберется. «Эй, ты!» — рявкнула она, и ее голос эхом разнесся по залу. «Куда она направилась? Наблюдательница, светловолосая девочка в очках с толстой оправой, в ужасе замерла. «Я... я... э...» Запинаясь, пробормотала она. На ней была серая скучная униформа, как и на всех наблюдателях, а Бейджик на груди сообщал. — Привет, меня зовут Майя. Я изучаю сумеречные пустоши. — Тебе наверняка известно о правилах защиты информации, — прошипела Ниома. — Никому не позволяется вставать с места без моего на то разрешения. Вдруг она заметила, что девочка сжимает что-то в руке. Страницу, вырванную из отчетной книги, всю исписанную и сложенную вдвое. «А это что?» Майя завела руку за спину, но капитан стражи была почти в два раза ее выше и просто наклонилась забрать бумажку. Майя вся сжалась. «Прошу вас, капитан, не надо. Я ничего не нарушаю, только выполняю приказ, честное слово». «Я не отдавала никаких приказов. Покажи, что там у тебя». «Знаю» ответила девочка и оглянулась на дверь с табличкой «Кабинет руководителя». «Это приказ его светлости!» Неума посмотрела Майе прямо в глаза, гадая, не лжет ли она, но во взгляде наблюдательницы не было ни капли обмана. капитан стражи поняла, что они привлекают к себе чересчур много внимания, и отвела Майю в сторону от письменных столов в самый центр обсерватории открытое круглое пространство, где никто не мог за ними подсмотреть и их подслушать, поскольку все наблюдатели сидели к ним спиной. Неома опустилась на одно колено и положила ладонь девочке на плечо. — Скажи, Майя, — мягко произнесла она, — о чем тебя попросила его светлость? — Он... он сказал внимательно следить за тем, что происходит в обсидиановой башне, и докладывать ему о любых странностях, Вот я иду доложить. Я увидела кое-что очень странное». Майя прерывисто дышала и мяла в трясущихся руках бумажку. «Я все записала, как он и попросил». Капитан Неома едва удержалась от того, чтобы крепче сжать плечо Майи. Она не понимала, зачем его светлости новости с обсидиановой башни, но в ней нарастала тревога. От леди сумрак ничего хорошего ждать не приходилось. И отлично постаралась, Майя», — сказала Ниома и похлопала девочку по плечу. «Я отнесу его светлости отчет». Она протянула руку за бумажкой. Майя отшатнулась. «Он просил никому это не показывать, капитан. Видите?» Она ткнула пальцем слово «секретно», выведенное ее почерком на сложенном листке. «Обещаю не смотреть», — сказала Ниома. «Клянусь честью». Она встретилась с девочкой взглядом, и та нехотя протянула бумажку. «Спасибо», — сказала Неома и выпрямилась. «Можешь возвращаться за свой стол. Рабочий день еще не закончился». Майя вздохнула с облегчением и широко улыбнулась. «Знание — наше сокровище», — продекламировала она. «Да-да, и мы его хранители. А теперь марш отсюда». Майя кивнула и поспешила к своему месту. Капитан Неома проводила ее взглядом и направилась к кабинету руководителя, уже жалея о своем обещании не читать записку. Что надеялся узнать его светлость и почему не поделился своими соображениями с ней, капитаном стражи? Очевидно, его доверие к Неоме пошатнулось из-за пропавшего наблюдателя. У нее защемило сердце от обиды. Она подошла к кабинету, кивнула сержанту Моне, караулившей вход, и с удивлением обнаружила, что жалюзи на окошке опущены, и на них написано «Никого не впускать». Она замялась. — У него встреча, капитан, — объяснила сержант Мона, увидев замешательство Неомы. — Они все утро там разговаривают. Неома постаралась скрыть удивление. Раньше никто не входил в обсерваторию без ее ведома. Что уж говорить о встречах с его светлостью? — На сегодня ничего не было назначено, — заметила она. — Вы уверены? Сержант Мона облизала засохшие губы. Она прекрасно знала о том, как быстро лопается терпение капитана. — Его светлость сам их привел, капитан. Я думала, вы знали? — Нет, не знала, — подумала Неома и, видимо, могу дополнить этим пунктом бесконечно растущий список того, что мне неизвестно. Она собиралась было постучать в дверь, как вдруг-то открылась, и из нее кто-то вылетел, чуть не сбив Неому с ног. «Эй — Эй! — рявкнула капитан стражи, отпрыгнув в сторону. Незнакомка остановилась и бросила на Неому взгляд полной ярости. Это была высокая жгучая брюнетка в дорогом красном платье и наброшенной на плечи волчьей шкуре. Голова мертвого волка безвольно свешивалась с ее плеча, и он смотрел на капитана пустыми глазницами. На шее дамы висела тяжелая должностная цепь из чистого золота. Она подобрала волчью шкуру поближе к себе, словно боялась, что неома ее запачкает. И на запястьях и пальцах блеснули золотые украшения. Незнакомка втянула носом в воздух, как будто собиралась накричать на Неому, и капитан расправила широкие плечи. Металл военной формы тихо звякнул, ладонь опустилась на плазменное ружье. Дама в волчьей шкуре тут же попятилась. «Прошу прощения!» — прорычала она и понеслась к выходу. Все наблюдатели украдкой повернули головы, и даже Неома проводила ее взглядом, теряясь в догадках. Наконец бронированная дверь захлопнулась, и размышление капитана-стражи прервал голос, донесшийся из кабинета. «Заходите, капитан! Я вас ждал!» В кабинете было тепло и уютно, и обставлен он был непритязательно. Ряд книжных шкафов у дальней стены, деревянный письменный стол на одной половине и два кожаных кресла с подлокотниками на другой. В одном из кресел темнел наполовину скрытый в полумраке силуэт. «Милорд», — сказал Ниому, подходя к креслу, — «та дама — канцлер края. Его светлость подался вперед, он был старым и очень бледным, а его серый костюм сочетался по цвету с густыми седыми волосами. Одну руку он держал на серебряном набалдашнике черной трости и смотрел на неому сквозь полумесяцы очков. «Она приезжала по делам». «Волчий край! воскликнула Неома. На этот раз ей не удалось скрыть свое удивление. «Но, милорд, ведь это же одно из богатейших невероятных мест Союза, а канцлер — государственный чиновник. Почему меня не известили?» «Эту встречу давно внесли в расписание», — ответил старик. «Возможно, вы ее проглядели из-за недавних событий». Капитан Неома стиснула кулаки. Она знала наверняка, что об этой встрече нигде не упоминалось. Она выглядела рассерженной, сэр. «Вероятно, ее переполняли чувства», — сказал его светлость. «Она пришла предложить нам помощь в исследовании, и наш ответственный подход к работе так ее тронул, что канцлер согласилась предоставить нам значительную финансовую поддержку. Теперь у нас есть доступ к казне волчекрая», — он улыбнулся. Так полагаю, вы пришли с отчетом от одного из моих наблюдателей. Я знал, что рано или поздно дождусь. От кого это? — Значит, он отдал похожий приказ не только Майи, — подумала Неома и протянула ему бумажку. — От Майи, сэр! — старик помрачнел. — Ох, надо же! Обсидиановая башня! Печально! Он развернул листок и поправил очки на носу. Неома отошла подальше, скрывая свою неуверенность. Прядь ярко-розовых волос упал ей на глаз, но она постаралась не обращать на это внимания. — Что-то случилось, сэр? — Почти наверняка, — пробормотал он, разглядывая записку. — Любопытно. Снежный шар, невероятный почтовый экспресс и девочка. человеческая особь. «Кто бы мог подумать?» Он сложил бумажку и поднял взгляд на капитана Неому. «Начнем с хорошей новости, капитан. Похоже, мы, наконец, отыскали ваш маленький недочет». неома вытянулась по струнке, и, казалось, в она еще прямее, у нее отскочила бы голова с шеи. «В обсидиановой башне?» «Это и есть дурная новость», — ответил старик. Похоже, отчет заинтересовал леди Сумрак. Ошарашенная Неома ахнула от ужаса. — Но чем? Что ей нужно от простого наблюдателя? — Отличный вопрос. Сомневаюсь, что ответ на него будет приятным. Скорее всего, она задумала нечто зловещее. — Позвольте мне отправиться туда с парой отрядов, сэр, — сказала Неома, поднимаясь на цыпочки от нетерпения. — Руки чесались от предвкушения битвы. Я сама приведу его назад. Боюсь, здесь вы опоздали. Он на борту невероятного почтового экспресса несется в неведомые дали. Сумрак собирается последовать за ним. Тогда мы обязаны отыскать его первыми. Согласен. Однако еще рано нестись в закат, размахивая оружием. Судя по отчету юной Майи, поезд вошел в тоннель. Его светлость поджал губы. «Если память мне не изменяет, этот тоннель ведет к семи разным зонам, и мы не сможем ничего предпринять, пока не узнаем, куда именно они направились». К счастью, у леди Сумрак тоже связаны руки по той же самой причине. Он откинулся на спинку кресла, и капитан неумо поняла, что разговор окончен. «Нельзя же просто сидеть здесь, сложа руки!» возмутилась она. «Нет, конечно», — согласился его светлость. «Будем заниматься тем, что у нас получается лучше всего — наблюдать и слушать». «Один из нас в опасности, капитан. Мы не знаем, почему он сбежал и что надеется от него получить леди сумрак, но начнем действовать, как только у нас появится такая возможность, обещаю. А пока что о нашем наблюдателе позаботится этот человеческий ребенок». «Будем надеяться, что сумрак не нагонит девочку до того, как мы выйдем на ее след». Капитану Неоми перспектива показалась не самой радужной, но она понимала, что выбора нет. «Я попрошу наблюдателей следить за местами, в которые ведет тоннель, сэр», — сказала она. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо, капитан. Сообщите, как только появятся новости». Неома отдала честь и вышла из кабинета, дрожа от нетерпения. Ей хотелось стучать по головам и выбивать ответы, а не торчать в обсерватории и дожидаться новостей. Леди Сумрак вышла на тропу войны, и кто-то должен был ее остановить. «Хорошо бы, чтобы это была я», — подумала Неома. И снова вспомнилась канцлер Края. «Что бы ни говорил, его светлость...» Она не была похожа на человека, который сделал пожертвование на благие цели. Ее глаза сверкали бешенством. Ниома постаралась восстановить в памяти их встречу. Не читался ли в ее взгляде еще и страх? Сложно сказать. В ней было столько же от волка, сколько от человека. По перевертышам никогда не поймешь, о чем они думают. Одно неома знала наверняка. В союзе. Происходило нечто странное, и ответы на все вопросы находились на борту невероятного почтового экспресса. Оставалось надеяться, что они перехватят команду поезда раньше, чем леди Сумрак.